Семенная хроника. Жоны в отношениях с женщинами обнаруживается очень любопытная связь. То ли судьба, то ли суть моего характера. Наталья Николаевна говорит, что я её взял замуж, а она тут ни причём. Когда я ей сказал: "Давай поженимся", она ответила: "Вы что, с ума сошли? Посмотрите на себя и на меня", имея в виду разницу в возрасте. И тут мне в голову взбрело задать ей один вопрос, который поверг её, видимо, в шоковое состояние. Наталья, а как ты относишься к венчанию? Она ответила: "А разве можно иначе? Я взяла её за руку и повёл в церковь. С Кирой Васильевой история такая. Мы оба учились на заочном отделении филологического факультета. Однажды студентка Петрова опоздала на занятие. Поскольку девушка была скромной, стеснительной, она взволновалась, когда постучала и приоткрыла дверь. Я сказал: "Иди сюда, садись. У меня рядом было свободное место. Теперь пропусти страницу и дальше слушай и пиши. Она что у мной командует? Делай, что тебе говорят". С тех пор я её не отпускал. Эта история Очень нравилось Андрюше. У стами младенца. Андрюша второклассник. Пап, дайте тетрадь. Зачем, сынок? Стихи записать. Чи свои. Через полчаса приносит тетрадь для стихов от вареньи ученика второго класса 329 школы Андрея Краско и коротко но программно. Написал я на обложке «Ленин. Партия. Сапушки». Э, парень, видать зря я тебе тетрадку-то дал. Почему? За такие стихи в тюрьму сажают. Тебя по малолетству, может, не возьмут, а меня за соучастие обязательно. Так что, сынок, завязывай с поэзией, пока не поздно. Через пару дней сын принес на суд отца новые вирши. «А вот так можно?» «Я сам, слушай, папа, учиться на пять, учиться на пять и никогда не унывать». «Ну, это, по крайней мере, не криминально». Мальчишкой Андрюха был любознательным и с восторгом приносил папе сообщения о новых открытиях. «Папа!» Дядя Толя на лошадь закричал, «Лядища!» «Это что?» – тихо, сынок. «Что делает дядя Толя?» «Пашет». «Так, а лошадь ровно по борозде идет?» «Не знаю». «Так вот, лошадь в сторону пошла, а борозду портить нельзя, понимаешь?» «Дядя Толя и закричал, «Гляди еще!» «А-а-а!» А я как сказал. Да ты похоже так и сказал. Как тут не вспомнить философию. Любое событие само по себе не может быть ни хорошим, ни плохим. Всё зависит от нашей интерпретации. На даче в Рощине Андрей помогает деду, вместе копают огород, а заодно собирают червей для рыбалки. Смотри, Андрюха, жирный какой. Давай, сажай его в банку. Что ты я понять не могу, где у него голова? Андрей держит извивающегося червяка двумя руками, сосредоточенно разглядывает, поворачивает то одним концом, то другим. Деда, головы-то нет. Как нет? Да вот так и наблюдается. А, зато у него две попы. Тем же летом восьмилетний Андрей, несмотря на строжайший запрет подходить к воде, потихоньку спустился к крощенке, залез в лодку и с любопытством стал изучать подводный мир. Много ли надо, чтобы лодочка накренилась. Короче, полетел наш исследователь через борт, плавать ещё не научили. Одно очень круто вело на глубину Провидение спасло сына Он зашагал к берегу Выскочил и, как мокрая курица, подбежал ко мне «Папа! Папа!» «Что, папа? Я тебе уже восемь лет, папа! Что случилось-то?» С восторгом и ужасом Андрей выпалил «Я утонул!» И получил пендаля Почему-то реакция у родителей в таких случаях неадекватная А потом сынок своеобразно отыгрался. Мы с Сережей, братом моим, крышу чинили, и кусок шифера упал мне на голову. Больно! А отпрыску моему почему-то смешно стало, за что и схлопотал от обиженного папеньки, ибо сказано «Чти отца своего!». Андрюша пяти не было. когда он убежал от мамы Киры и оказался на сцене. Только что мы отыграли центр нападения «Умрет на заре», аплодисменты, и в первых рядах взрослые тети. «Мальчик, мальчик, нельзя!» «Ха-а, здесь мой папа играет!» «Вот так!» И к радости всего зала отвесил низкий поклон. Владимир Вардунос, известный ныне кинодраматург, С Андреем моим в одном классе учился. Вот пришлось Вове с родителями в ГДР уехать. Папа военный был. И пишет оттуда девятилетний Вардунас письмо. «Здравствуй, дорогой друг Андрей. Живу я здесь скучно, поговорить не с кем, Кругом одна немчура. А в заключение посылаю тебе стихи. Птичка прыгает в кусте, Здори бездалкой на хвосте. Будь здоров, твой друг Вова. О сыне. О сыне, дети вечная тема. Проблема развития в сторону прогресса или регресса. От здоровых семян здоровая порсель. Зачем природе отдыхать на детях, если она не устала на родителях? Не обидно ли вам слышать, что сын обошёл отца? Обошёл? Что имеется в виду? Он много и успешно снимается, стал очень популярным. Популярность капризная дама. Вверяют ей свою судьбу, урядли следует. А что же ещё нужно артисту? Настоящему артисту нужна работа, которая позволяет совершенствоваться в профессии. Но ваша профессия требует публичности, верно? Верно. И результат вашей работы определяет зритель, который всегда прав. Разве не так? Не совсем. Зритель, во-первых, неоднороден. Люди, заполняющие зал, отличаются друг от друга воспитанием, образованием, вкусом. Одним нравится аншлаг, этих можно только пожалеть, убогий народ. Пользоваться успехом у этой категории зрителей – незавидная участь. Взаимная деградация. И заметьте, деятельность попсы, творчество здесь ни при чем, оплачивается гораздо дороже работы артистов в серьезном драматическом театре. Парадокс? Никоим образом. Это одно из проявлений кризиса – который нам кажется настиг нас неожиданно. Причём здесь кризис? Разве это не чистый экономический процесс? Конечно, нет. В нашем мире всё взаимосвязано. Попса это пена на кипе наискусстве. Основной её потребитель все, для кого идеал роскошь. Все эти новые русские олигархи не живут ведь нормальной жизнью. Они наслаждаются, прожигают жизнь. Это регресс, разрушение. Природа терпит до поры до времени, и наступает момент, когда включается механизм саморегуляции. Выживает только настоящее, здоровое. Это относится и к экологии, и к экономике, и к искусству. Но что значит настоящее и здоровое? Как его определить? Настоящее и здоровое развивается по естественным законам, без насилия и без искажений, которые есть по сути своей обман или болезнь. Не того ни другого природа не терпит, она начинает бунтовать. Вот это и есть кризис. А вы не упрощаете. В том-то и дело, что всё настоящее просто, оно не нуждается ни в украшениях, ни в ухищрениях. Это ведь тоже обман, согласись. Но почему же люди не хотят жить просто? Может быть, им не интересно? Скорее всего, им кажется, что жить просто скучно. Куда интереснее следовать, например, моде? А чем я хуже других? И начинается погоня, соревнование: а ну кто круче выпендрится? Тоже пена. Стоит только подумать, что хуже или лучше кого-то быть нельзя. Каждый человек уникален, самобытен. Зачем ему тратить жизнь на то, чтобы кого-то обогнать и завидовать бессмысленно? От этого только стрессы и как следствие болезни. Вы связываете всё сказанное вами с судьбой вашего сына Андрея Краско никоем образом Андрей как раз жил органично и в профессии актёра достиг больших высот именно потому, что развивался естественно. Но он ушёл так рано. Это другой вопрос. По вашему, он сам в этом виноват? Дело не в моём мнении. То, что Андрюша подорвал собственное здоровье факт. Мне бы не хотелось морализировать на эту тему. В молодости нас заносит, желанию управляют телом. Часто курс жизни определяется течением, ограничивать себя с какой-то статьей или подумать, а что дальше? Жить по расчёту, что ли? Нет, это, как говорят джеки, западло. Кстати, жизнь молодости протекает в соответствии с аровскими законами. Мы воруем здоровье у самих себя. Это, оказывается, очень трудно знать во всем меру. Слышать себя, свой организм, уметь сдерживать желания и амбиции. А они, не дай бог, подогреты допингом. Доступность алкоголя, наркотиков или запрет их равно привлекательна. А почему не попробовать? Любознательность наша безгранична. Разум подчас бессилен, самое бы время подключить волю, а где её возьмёшь, как говорится, в лавочке не купишь. Да если ещё мальчик или девочка избалованы с детских лет и привыкли ни в чём себе не отказывать, беда. И так удобно бывает заглушить голос совести. Ведь чувствует бедолага, что нехорошо поступает. Да и взрослые укоряют. Пошли все вон. Мы сами с усами. И засосет эта трясина. И пропал человек. Вот и трагедия. Безволи никак. М -м. Андрюша родился, когда я в театральный институт поступил. С утра до ночи там пропадал. Шел на занятия, как в храм. курсо наш подобрался работающий, а я ещё и старшетый был. Никогда, короче говоря, воспитанием сына заниматься. Да это не проблема. Мама Кира, главная бабуля Мария Александровна, в сыночке и внуке первенцы души не чаили. Рос мальчик в заботе и нежности. В 3 лет в детский садик пошёл. Так мамочка любимца не могла одного без пригляда оставить. Поступила в тот же детский сад воспитательницей с университетским дипломом филфака там времени закончила. Намерение-то благие, от любви всё понятно. И в школе продолжилось. Смешно, конечно, что к переменке мама спешила к первокласснику Андрюше Краско, чтобы штанишки ему расстегнуть. Дитятка наш был совершенный Илюша Обломов. Таковым, впрочем, и остался. Русская натура. От родителей и филологов, особенно от мамы, к литературе интерес. Здесь начало вообще притяжения к театру. И папина работа, разумеется. И те тонкости, которые он в профессии проявлял. Добрый был человек. Зла совсем лишён. Особенно радостно было видеть, что в дни десятилетнего его безвремени, после ухода из театра имени Ленского комсомола, когда ни театральной работы, ни кино, он совершенно не озлобился. Ремёсла разные освоил. Столярные нехитрые дела от отца с детства знакомы. Он пошёл дальше, на швейной машинке, как заправский мастер работал, куртки, брюки, сумки, да всё под фирму с дружком Лёшей Гаッケлем, тот в загранходил моряк, на поток дело поставили. Ярлыки иностранные присобачат на пошитый Андреем товар и втюхивают Лёша на отделение как импорт. В этом видится чисто актёрское качество. Жизнь подкинула предлагаемые обстоятельства, и ребята их освоили. За эти годы Андрей много ролей сыграл в жизни. И на кладбище могилки и оградки ладил, и с возом подрабатывал. Автомобили свои обожал, ласково называя то ласточкой, то козочкой, то цыплёнком. Запорожец Мыльницы жёлтенький был. И водил классно, с ним даже мама Кира ездить не боялась. Можно обобщить, образ жизни Андрюши в этот период вполне соответствовал шекспировским нормам. Актеры – летопись и воплощение своего времени. То есть жил как мог, не отгораживался от других, не пытался выделиться любым способом, не подлечил. старался жить честно легко ли ему было думаю не очень но лицо своё сын не потерял родителей не опозорил жил он не дома поскольку появляться в таком виде мама категорически запретила снимал с друзьями или подругами угол за это тоже надо было платить Его было достаточно, чтобы копить в своём творческом багаже наблюдение бесконечно разнообразной жизни и человеческих характеров. Всё это пригодилось, как только открылись возможности, стали приглашать сниматься. И всё это постепенно, естественно, по крупице, по кирпичику строилась биография артиста Андрея Краско. от маленького эпизодика одного, другого. А поскольку жизнь научила не халтурить, то и заметили, что парень-то работает по-настоящему, без дураков. Дальше больше. Дошло до того, что однажды Андрюша за год снялся в 14, что ли, фильмах. Даже Мишу Пореченкова и Сергея Безрукова переплюнул по этому показателю. Росли роли, росли и нагрузки. Не отказывался Андреец от съёмок, бывало, что и не в самых совершенных сериалах, но жда заставляло. Пора уже было собственным гнездом обзавестись. Начал строить дачу, взял в кредит хорошую машину, мечтал купить квартиру и помогал по мере возможности близким. Обаяние личности не на пустом ведь месте возникает. от доброты до широты души тонкая материя однако всеми безошибочно воспринимается видать в душе у каждого человека антенночка такая есть волны в мир пускает и соответственно от других душ ответы ловит это в работе Андреева в кино в любой роли видно потому он и стал всенародно любим Да ещё чувство юмора, великое богатство жизнелюбия и ума. Это сокровище не купишь, не украдёшь. То есть своронно это сразу и видно на эстраде как собак нерезанных с чужими монологами. Да но ну, их не об этом речь. Сугубо индивидуальное, от природы, от Бога данное умение разглядеть в самом обыкновенном необычное. Это дар художника. В нем и мудрость народная, веками копленная, и сиюминутный взгляд, острый, как укол рапиры, не разящий насмерть, а пробуждающий дремлющее внимание, или просто щекочущий, или вскрывающий нарыв. Одним словом, полезная вещь. Не верите? Спросите у докторов». Разве можно забыть, как Андрюша хохотал и забыл об истерике, которую только что закатил маме? Захотелось, видите ли, мальчику бросить актерский класс. Режиссура повлекла. Мама, понятно, в панике. Звонит папе в Сибирь. Гастроли. Изрыдалась вся. «Стоп, стоп, успокойтесь, оба мама». Спроси у сына, что он хочет поставить. Он говорит Ромео и Джульетте, а теперь спроси, как именно намерен он поставить Шекспира на попа и всё. Инцидент исчерпан. Андрей по молодости и сам не понимал, как смешны были его фразы или выводы, до которых сам доходил своим умом. Папа взял ремень, Синишка провинился. «Угроза наказания вполне реальна. Отец просто разгневан, еще бы. И пяти лет нет отпрыску, а он уже врать научился. Знает ведь, что виноват. Прижался попкой к батарее, видит, что бабуля и мама не спасут. Эх, была не была. Поговорим, мол, папаша на чистоту, как мужики. Иван, ты в то? Иван, ты в то?» Тут и ремень в моих руках затрясло. А уж радости мамы с бабушкой меры нет. Уловил в момент, что повернулась ситуация в его пользу. И повторил уже примирительно. Ну, погорячился, папенька, бывает. Иван, ты втал? Посмотрели мы с Андрюшей хороший фильм. Мир входящему. Купи мне, папа, автомат. А зачем? Я всех гадов расстреляю. Разве хорошо людей убивать? А я не людей, фашистов, гадов. Теперь не война, сынок. Вообще разве это по-человечески убийство? Ты когда-нибудь, кстати, видел, чтобы я стрелял? Да, папа. Ты своё уже отстрелял? Где мальчишки сообразить, от чего отец зашёлся в смехе, даже остановился. Это в 6 лет, а в 9 и до на телевидении играть телеспектакль. Рисунки на асфальте Виктора Галявкина. Мой герой-учитель рисования в школе, бывший фронтовик, очень любит детей, себя не жалеет, старые ранения приводят к печальному финалу. Но повесть лиричная, много юмора. Знаю, что сын читал этого автора, он ему нравится, поэтому рекомендую посмотреть в прямом эфире. Но как? Видел? Видел. И что? Понравилось. А почему-то он индифферентный. Говоришь одно, а думаешь другое. Да, ну, работа у тебя смешная. Не понял. Хе-хе. Помер, а сам домой пришел. Тогда, помню, повеселились мы вдоль по поводу оценки папиной работы. Сейчас же могу сказать, что сынок, не помышлявший еще, кажется, об актерской профессии, уже что-то глубинное постигал. Это сказалось в его ролях, когда он вошел во вкус и много снимался. На старости лет всё больше утверждаюсь в непреложной истине: на сцене надо жить, а не играть. Чем больше характер персонажа совпадает с натурой исполнителя, тем убедительнее воздействие созданного артистом образа на зрителя. Недостаточно выучить текст, даже найти внешнюю манеру поведения, походку, какие-то характерные жесты, мимику. Роль оживает, когда все её кровеносные сосуды наполнены мировоззрением актёра. Конечно, творение мастера может иметь очень яркую форму, но без глубокого содержания это будет пустым кривлянием. Аркадий Исаакович Райкин. никогда не позволял себе бессмысленного зубоскальства развлечения ради развлечения этот великий кудесник эстрады был и великим учителем ведь театр по гоголю кафедра так что воспитание прямое назначение служителя мельпомены и проповедник не и народное определение но какая это ответственность быть под стать что ли высокому предназначению. Человек в ответе за данный ему Богом талант, так Чехов считал. А как иначе? Если ты воплощение своего времени, изволь быть достойным. А что касается щекотливой темы, это же очень хорошо, когда дети идут дальше своих родителей. Это нормально, а норма Гармония. К ней был причастен Андрей Краско.